Глава третья. «Школа Эркюля-Пуаро». «Серый!» — я подбежал к другу, который лежал на проезжей части и стонал. «Где болит?» Мне хотелось сильно прижать его к себе, и одновременно я боялся причинить пострадавшему еще больше вреда. Поэтому, аккуратно положив голову друга на свои колени, я разговаривал с ним и бдел, чтобы он не потерял сознание. Серый бледнел от боли. «Нога, нога!» «Терпи, Серега!» Я повернул голову к зевакам, столпившимся за спиной. «Чего смотрите? Вызовите скорую!» Некоторые виноваты стали озираться в поисках тех, кто выполнит мою просьбу. Кто-то, наконец, решился и убежал искать телефон. «Я же не умру, Костян! Не умру?» Спрашивал он меня и дрожал так, как будто мне на руки положили... отбойный молоток. Конечно, нет. Я улыбнулся, а у самого глаза были на мокром месте. Если бы было что-то серьезное, ты бы уже отрубился. Я старался не показывать вида, но сильно переживал за пацана. Сейчас каждый ребенок, будь то сестра или одноклассники, больше не были моими сверстниками. В привычном понимании они все были детьми, детьми, на которых я смотрел, пусть никак на своих родных. Но как на тех, о ком могу позаботиться и кого могу защитить? Но не сейчас. Сейчас я не знал, что могу сделать. Отойди, малец, дай посмотрю. Кто-то сзади схватил меня за плечо и заставил подняться. Это был высокий мужчина с автомобильной аптечкой в руке. Убедившись, что он знает, что делает, я отошел назад. Вокруг уже столпилось еще больше народа. Кто-то орал на водителя «Волги». одетого в спортивный костюм лысого бугая. Женщины причитали, обвиняя горе водителя, и отправляли всех сразу еще раз позвонить в скорую, иначе она, как обычно, будет долго ехать. А бабушки крестились и молили Бога о том, чтобы он помиловал бедного ребенка. «Ты как, парень?» — спокойно спросил у моего друга мужичок в кожаной дубленке и шапке-ушанке. «Нога болит!» — сквозь слезы простонал Серый. «Сейчас я разорву твои штаны, хорошо? Нужно осмотреть тебя». Серый судорожно покивал. Мужичок достал ножницы и принялся за дело. Каждое его движение было настолько уверенным, что я тут же догадался, что он — доктор. Даже при виде открытого перелома незнакомец не повел глазом. Он очень быстро оказал моему другу первую помощь и позволил поверить в то, что все будет хорошо. Лишь когда приехала скорая... и я понял, что жизни Серого ничего не угрожает, посмотрел на часы. Опоздал. Матч начался пять минут назад, и даже если я побегу со всех ног, ни один уважающий себя тренер не поставит меня в состав. А значит, кипяток снова избежал моей мести. Кипяток! Чёрт! Эй, ты! Гаишник с большим пузом подозвал меня к себе. Я посмотрел, как уезжает машина скорой и присоединился к столпившимся вокруг инспектора людям. Сотрудники государственной автоинспекции в этот самый момент допрашивали очевидцев, уже посадив виновника аварии в бело-синюю семерку с надписью ГАИ на капоте. «Ты как?» — спросил гаишник с густыми черными бровями, глядя на мои испачканные штаны. «В норме?» — ответил я. «Я знаю, кто виноват в аварии». «Да мы все знаем», — хмыкнул пузатый и подул теплым паром на шариковую ручку, которая от холода перестала писать. «Нет, вы не поняли», — не останавливался я. «Я знаю, почему для водителей загорелся зеленый свет». «Что?» Бровастый нахмурился и посмотрел на меня из-под лобья. От этого взгляда я засомневался в том, что хотел сказать. Дело в том, что у меня не было сомнений в своей собственной версии, Я был уверен, что аварию подстроил Парфенов. Уж больно все напоминало случай, который произошел с одним из моих курьеров не так давно. Светофор, мужик, проехавший на красный. Не хватало только Гриша, который оказался жертвой, зато на этот раз был серый. Тогда Кипяток сам признался мне, что виноват. «Красный горел. Все очевидцы говорят. Только...» Гаишник кивнул в сторону машины, в которой сидел водитель «Белой Волги». Только вон этот на красный прилетел. Я начал припоминать, что автобус, из которого мы вышли, действительно стоял на светофоре и даже не сигналил нам. С противоположной стороны машины тоже так и не поехали. Как они стояли тогда, так и стоят сейчас. Сразу после происшествия из автомобиля отовсюду на помощь Серому повыскакивали водители. Значит, на этот раз Парфенов действительно ни при чем? Это обычное злосчастное совпадение? Я безнадежно покивал головой и еще раз окинул взглядом место происшествия. «Думаете, мужчина просто не заметил, что горит красный?» — спросил я. «Наверное», — буркнул инспектор. «Темная история. Документов при нем нет. Машина зарегистрирована вообще в другом городе. Сам отдавать показания не хочет. Ну ничего. Посадим в обезьянник, там он быстро разговорится». «Что?» на этот раз настала моя очередь удивляться но сотрудника при исполнении тут же отвлекла какая то бабуля которая очень торопилась рассказать свою версию произошедшего он неохотно повернулся к ней и понимающе закивал делая вид что что то записывает именно с ее слов я вам говорю заявляла она машина эта припаркована вон там была у рынка двоих было Они весь последний час ко мне по очереди выходили. Сигареты поштучно покупали. Я их запомнила, потому что они полные кулаки семечек набирали на пробу и ни разу не заплатили. Черт!» — выругался я себе под нос, уже догадываясь, в чем дело. «История действительно темная. Как правило, когда я сталкиваюсь с такими случайными совпадениями, то чаще всего за ними стоит кто-то из Парфеновых, А учитывая все мои разговоры в последнее время с аристократами, тренером и другими, все они намекают на причастность электроников к инциденту. Вот о чем говорил Арсений Петрович. Вот как, например, могут сломать ноги и лишить перспективного игрока футбольного будущего. Случайная авария и конец. Если Парфенова хватило наглости заплатить кому-то, чтобы тот выстрелил в моего отчима прямо в подъезде, то найти какую-нибудь шестерку в девяностые, а потом отмазать ее — дело плевое. Я гляделся вокруг, на этот раз в поисках кипятка. Но никого не обнаружил. Конечно, футбольный матч вовсю идет. Даже если аристократ был тем вторым в Волге и все видел, то давно ушел, чтобы не палиться. Я сходил туда, где, как утверждала бабуся, была припаркована машина. Прогулялся до самой Волги, и посмотрел, что на коврике со стороны пассажирского сиденья натоптано. Значит, бабуля не перепутала, и людей действительно было двое. Только зачем второй? Некоторое время я ходил вокруг, вспоминая каждую минуту до происшествия, и в конце концов мне удалось сложить пазл. Вывод, который я сделал, ошарашил меня самого. Хоть доказательств не было, но теперь я знал, как вывести виновника аварии на чистую воду. но сделать это нужно прямо сейчас. Второго шанса не будет. «Парень!» — вдруг крикнул мне гаишник. «Мы не закончили!» Я вернулся и дал показания. Пока инспектор продолжал заполнять протокол со слов других свидетелей, я подошел к заведенной бело-синей семерке. На заднем сидении с наполовину открытым окном сидел виновный. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что он бандит. Может, чья-то шестерка. Тату на лице и руках, бритая голова, майка под кожаной курткой и серебряная цепь на шее. Нижняя челюсть выпирает вперед, а сама морда, как говорила моя бабушка про таких, кирпича просит. «Я знаю, на кого ты работаешь», — сказал я. И навалился на тачку спиной, скрестил руки на груди. Молчание. Тогда я заглянул внутрь и убедился, что тот смотрит. «Я не знаю, о чем ты говоришь, пацан». ухмыльнулся лысый и харкнул в открытое окно. «Ты работаешь на аристократов, так?» Я вернулся в прежнее положение и готовился рассказать свою версию произошедшего. «У тебя с головой не все в порядке, шкет! Проваливай!» Он достал сигарету и закурил. Гаишник смерил нас взглядом, но ничего не сказал. Ни мне, что я подошел к машине, ни тому, кто сидел в ней и дымил. «Сейчас я расскажу, как все было. «А ты меня, если что, поправляй!» Я не стал дожидаться ответа и показал пальцем в сторону рынка. «Скорее всего, Волга, на которой ты сбил мальчика, была припаркована вон там, между Акой и Газелью, прямо за спинами бабушек, торгующих семечками». «Интересная сказка», — огрызнулся Лысый. «Кажись, время быстрее пройдет. А то пока милиция приедет, состариться можно. Рассказывай». «В машине ты сидел не один». «Был еще кто-то, кто должен был показать тебе, как выглядит твоя жертва». Я бросил мимолетный взгляд на арестованного и убедился в своей правоте. Поразительно, как люди не могут контролировать свои эмоции. «Но не один. Это что, преступление?» Говорит, это уже хорошо. А сказали, молчит и давать показания не хочет. «Еще один плюс быть десятилетним пацаном». Он явно сомневается в моих умственных способностях. Ладно, поехали дальше. Твоей целью был некий Константин Ракицкий. Он должен был приехать с той стороны. Сегодня его дебют за «Динамо», который не состоялся. Тот издевательски хмыкнул. Я продолжал. Что он приедет именно на эту остановку, сомнений не было, потому что его дом и его школа находятся на той стороне. «На пятерке учишься!» Загоготал человек, сбивший серого, но как-то резко сунул в рот сигарету и снова стал серьезным. Я пропустил его комментарий мимо ушей и продолжил. План был такой. Дождаться мальчишку — раз. Высадить заказчика, когда тот покажет цель — два. Ударить по газам — три. Твоя основная задача состояла в том, чтобы не убить мальчика, а просто покалечить. Знаешь почему? я посмотрел на заключенного оскал хоть еще и сохранялся на его лице, но с каждой секундой сменялся недоумением потому что отмазать легче если не смертельный исход я не знаю о чем ты говоришь снова ухмыльнулся бандюган, но в этом плане был один просчет сказал я и пристально посмотрел в глаза собеседнику тот кто придумал его Не учел одной детали. Я специально замолчал. Какой? Сдавшись, сухим голосом спросил лысый. Уже без мешков? Детали, что Константин Ракицкий может приехать не один, а, например, со своим другом. Человек, сидящий в машине, больше не реагировал. Возможно, уже догадывался о том, что я скажу. Но история в моей голове была готова. И я продолжил делиться ей. Дети вообще очень интересные существа. Например, эти двое однажды придумали одну очень интересную игру. Она дурацкая. Я улыбнулся и махнул рукой. Но здорово отвлекает от посторонних мыслей. Сегодня, кстати, предложил в нее сыграть именно я, чтобы разгрузить голову своему другу. «Выигра и зайца» называется. Человек в Олимпийке все еще слушал. Задача очень простая — доехать до нужной остановки и не заплатить за проезд. Тот, кто попался кондуктору, проиграл. «Давай ближе к делу, пацан!» — гаркнул лысый. Я достал свой билет школьника и шлепнул им по ладошке. «Мы с друзьями всегда пользуемся такой схемой. Один заходит в передние двери, другой в задние. Где кондуктор, так сразу и не заметишь, особенно в час пик». Но попавшись, ей всегда можно сказать, что выходишь на следующий. Знаешь, такая универсальная отговорка, чтобы не платить за проезд. Причем ты сдерживаешь обещание. Выходишь на следующей остановке, но тут же заходишь обратно. На этот раз в другую дверь. Тогда кондуктор не может тебя сразу поймать. Пока она прорывается через толпу в другой конец, двери уже закрываются, и ты снова на коне. Понимаешь, о чем я? Теперь мужик точно знал, к чему я клоню. Даже пепел, тлеющий на конце его сигареты, уже был размером чуть ли не с фильтр. Полагаю, что когда автобус, в котором приехал Константин Ракицкий, остановился, и из него вышел мальчик, тебе сказали, что именно он и есть твоя цель. Но ты смотрел на одну дверь, а твой заказчик — на другую. Я раскрыл свой билет школьника и посмотрел на собственную фотографию в нем. Ты мчался, чтобы сбить паренька в сером пуховике, И наверняка выдохнул, когда мальчишка в черном пальто успел отпрыгнуть. Я показал на себя. Ведь, как я уже сказал, твои покровители тоже не всемогущие. Но я хочу тебя разочаровать. Я развернул билет школьника и показал его ублюдку. «Я Константин Ракицкий», — сказал я. «Ты же знаешь, что это значит?» Бандит скрипел зубами. «Ты сбил не того», — добавил я. «Аристократы, на которых ты работаешь, теперь и палец о палец не ударит, чтобы отмазать тебя!» «Ах ты, сучонок!» — заорал тот, кто сбил Серова и попытался схватить меня через полоткрытое окно. Но я успел отскочить. И ты!» Гаишник показал на виновного. «Сиди смирно! Мы почти закончили!» Я смотрел на Лысого и теперь точно знал, что за всем этим стоят аристократы. Не хватало только подтверждения. «Это Парфенов? Так ведь?» Спросил я, когда стекло поднималось. «Да пошел ты!» Тот плюнул в мою сторону, но так и не ответил. Но мне это было и не нужно. Какая бы магия ни присутствовала в этом мире, на дворе девяностые. Времена, когда за такие ошибки не прощают, и этот неудавшийся киллер это понимает. Если он назовет мне фамилию, то для него точно все будет кончено. убрав корочку во внутренний карман и прихватив спортивную сумку, я побежал во дворец спорта. Серому сейчас уже ничем помочь не смогу. Лучше наведусь к нему вечером, прихватив его любимую вагон-виллс или кукуруку. Это будет лучшим способом поднять парню настроение. А сейчас важно все-таки попасть на товарищеский матч, пусть и в качестве зрителя. Хочу, чтобы мои недоброжелатели увидели, что у них ничего не получилось. это разозлит и заставит совершать опрометчивые поступки. И на этот раз я к нему уже буду готов. Я вошел в зал под скрип подошв о пол, выкрики игроков и свисток Арсения Петровича. Штрафной! выкрикнул он. Тренер выступал сегодня в качестве судьи. Кипяток поднялся с пола и приготовился нанести удар. Перед тем как это сделать, он бросил случайный взгляд на трибуны, где сидело несколько человек, включая меня. Заметив своего главного врага, он поменялся в лице. Но от этого аристократ еще более решительно исполнил штрафной. «Гол!» — сначала свистнул, а затем крикнул тренер. Я нахмурился. Удар оказался, что надо. Не припомню, чтобы у Парфенова когда-нибудь получались такие голы. Пока я смотрел матч, я удивлялся все больше и больше. Кипяток владел своим телом совсем не так, как раньше. Он стал быстрее, техничнее. Аристократ как будто предугадывал все, что будет делать соперник. Он оказывался даже на ленточке и выбивал мяч из ворот в самый последний момент. Я вспомнил, что уже несколько дней аристократы не ходят в школу. Неужели они уже что-то натворили, чтобы выиграть турнир? «Выигрывает торпеда!» провозгласил Арсений Петрович после финального свистка. «Со счетом 8:2. Все молодцы!» Я схватился за голову. Это разгром. Как бы круто я ни играл, если в составе «Динамо» я проиграю в субботу, то весь мой план полетит к чертям. Правда, я уверен, что Кипяток уже и так с утра до вечера рисует всякие пентаграммы в каком-нибудь захолустье. Неспроста он начал так играть. Теперь появляется еще один вопрос. Если он играет так хорошо, то зачем пытался вывести меня из игры? Это нелогично. Может, это не Парфенов? «Костя, Ракицкий, иди сюда!» Тренер торпеда подозвал меня. Арсений Петрович стоял у самой кромки поля с другим мужичком в спортивном костюме. Я бросил свои вещи на скамейку и спустился к ним. «Знакомься, Геннадий, это Костя Ракицкий. Я тебе про него рассказывал». «Мой новый тренер был полностью седой». с такими же седыми усами над верхней губой и слишком неспортивным телосложением. Мне кажется, даже мои руки, руки десятилетнего ребёнка, будут толще, чем его. «Здравствуйте», — ответил я и по привычке из прошлой жизни протянул руку. Тот не растерялся, пожал её в ответ. «Привет, Костя. Я Геннадий Рудольфович. Арсений говорил, что ты придёшь сегодня на матч». «Я хотел, честно». «Но по дороге сюда меня чуть не сбила машина. Теперь мой друг в больнице». Два тренера переглянулись друг с другом. «Постой тут, Костя», — сказал Арсений Петрович, затем схватил за руку моего будущего тренера и отвел в сторону. Они о чем-то пошептались, а затем вернулись ко мне. «Планы меняются», — сказал тренер Торпеда. «Тебе придется пропустить ближайший городской турнир». «Что? Нет!» «Послушай». Арсений Петрович положил руки мне на плечи. «Кто-то явно не хочет, чтобы ты участвовал в соревнованиях. пока ты отделался легким испугом. Но иногда лучше переждать». «Нет, нет!» Я мотал головой. «Я должен участвовать, тренер!» Сейчас я не знал, что меня больше мотивировало. Желание отомстить кипятку, доказать кому бы то ни было, что я не боюсь его, и сыграть в любимую игру... и добиться того, что я упустил в прошлой жизни, скорее всего, все сразу. «Кто за мной охотится?» — спросил я прямо. «По игре Парфенова я уже понял, что он тут ни при чем. Скажите мне. Я найду способ договориться». «Мы не знаем». Арсений Петрович отпустил меня и принялся собирать мечи в мешок. «Тогда пустите на поле!» — не сдавался я. «Нет», — бросил тренер. «И разговор закончен». Я некоторое время наблюдал за тем, как тренеры собираются, а когда они уже шли в раздевалку, крикнул. «Арсений Петрович!» Тот сбавил шаг, но не останавливался. «Вы говорите, что хотите защитить меня, чтобы я сохранил свое здоровье для того, чтобы продолжать играть в футбол. А сами отбираете у меня эту возможность. Сами! Выходят, те, кто хотят лишить меня футбольного будущего, все-таки добились своего, да?»